Между тем к мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться, по одному сердитому блестящему взгляду. О, я удивительно понимаю, этот разговор не мой, но выразительный, краткий, но сильный». Она запела. Ее голос не дурен, но поет она плохо. А, впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее...